Глава восемнадцатая. Вниз по шоколадной реке. Ну а теперь все вперед! – воскликнул Вильливонка. За мной и, пожалуйста, не беспокойтесь об Августусе. Все образуется самым лучшим образом. Эту часть пути мы с вами проделаем по реке. Смотрите, из паровой дымки, поднимавшейся от величественной шоколадной реки. Вдруг появилась лодка совершенно необыкновенного розового цвета. Это была большая грибная лодка с высоким носом и плоской кормой, похожая на старинное судно викингов, сиявшая и сверкавшая так, словно была сделана из чистейшего розового стекла. По обоим ее бортам торчало множество весел, и как только лодка приблизилась, Все увидели, что ими управляли Умпа-Лумпы, по десять на каждое весло. — Это моя личная яхта! — сияя от удовольствия, воскликнул Вилли Вонка. Я сделал ее, растопив огромную розовую карамель. Посмотрите, разве она не прекрасна? А как рассекает волны! Сверкающая леденцовая лодка подплыла к берегу. Умпа-Лумпы разом подняли весла, весело вглядываясь в посетителей. Затем, неизвестно почему, они вдруг дружно залились смехом. — Что тут смешного? — нахмурилась Виолетта Бюрегард. — О, не обращай на них внимания! — успокоила ее Вилли Они все время смеются. Им все кажется веселой шуткой. Пожалуйста, прыгайте в лодку. Смелее, смелее! Как только все разместились, умпа-лумпы налегли на весла, лодка отчалила от берега и стремительно заскользила по реке. «Эй, Майк-Ти-Ви!» неожиданно закричал Вилли Вонка. «Пожалуйста, прекрати лизать лодку языком, а то она станет омерзительно липкой!» «Папуля!» — потребовала вдруг Верука Солт. «Я тоже хочу такую же лодку. Ты должен купить мне леденцовую лодку, чтобы она была в точности, как у мистера Вонки. И я хочу, чтобы ей правили умпа-лумпы. А еще я хочу шоколадную реку. Я хочу, я хочу... Она хочет хорошего ремня!» прошептал дедушка Джо, сидевший вместе с внуком на корме лодки. Чарли крепко держался за худую руку деда. Он был чрезвычайно взволнован. Все, что он уже успел увидеть, величественную шоколадную реку, водопад, разноцветные стеклянные трубы, мятные сахарные луга, крошечных умпа-лумп, великолепную розовую лодку из леденцов и, конечно же, самого мистера Вонку, было Так удивительно, что он начал бояться, а вдруг впереди их уже не может ждать ничего интересного. Куда они сейчас направляются? Что еще увидят? Что произойдет в следующем цехе? — Разве это не замечательно? — словно угадав мысли внука, спросил дедушка Джо. Чарлик только кивнул ему в ответ и счастливо улыбнулся. Вилли Вонка, сидевший по другую сторону, наклонился... Взял с одной лодки большой ковш, опустил его в реку, наполнил шоколадом и протянул Чарли. — Попробуй-ка мой шоколад, дружок. Похоже, тебе это будет в самый раз. Затем он наполнил второй ковш и передал его дедушке Джо. — Вы тоже. Надеюсь, вам это понравится. Вы что, сто лет не ели? — Да, в общем-то, почти так, — смущенно улыбаясь, ответил дедушка Джо. Чарли поднес ковш к губам, И когда горячее тепло шоколада побежало по горлу в пустой желудок, все его тело с головы до пят ощутило чувство неописуемого блаженства. — Ну как, нравится? — спросил Вилли Вонка. О, это просто великолепно! — восторженно ответил Чарли. — Самый вкусный шоколад, который я когда-либо пробовал! — мечтательно пробормотал дедушка Джо, облизывая губы. А все потому, что он смешивается водопадом, объяснил Вильевонка. Тем временем лодка все плыла и плыла вниз по реке, которая постепенно начала сужаться. Впереди показалось что-то вроде темного туннеля, огромная дыра, похожая на отверстие гигантской трубы. Гребите, гребите! Вскочив с места и бешено размахивая тростью, закричал Вильевонка. Полный вперед! Умпа-лумпы налегли на весла, и лодка влетела в темный туннель. — Неужели они хоть что-нибудь здесь видят? — испуганно заверещала Виолетта Бюригарт. Куда они гребут, никто не знает, — заметил Вилли Вонка, от смеха. — Он сошел с ума! — в ужасе зажмурила глаза мама Майка Ти Он рехнулся, он свихнулся, помешался, сбрендил, спятил, и только дедушка Джо уверенно возразил. — Нет, он знает свое дело. «Зажечь свет!» — вдруг приказал Вилли Вонка. Туннель тут же ярко осветился, и все увидели, что плывут внутри гигантской трубы с безукоризненно чистыми, без единого пятнышка стенами. Шоколадная река здесь текла еще быстрее, а поскольку и Умпа-Лумпы гребли как бешеные, то лодка мчалась словно стрела. К тому же Вильливонка возбужденно подпрыгивая на корме, все время требовал, чтобы они гребли еще быстрее. Казалось, эта бешеная гонка в белоснежной трубе приводила его в неописуемый восторг. От удовольствия он потирал руки и заразительно смеялся, все время поглядывая на своих пассажиров, как бы желая убедиться в том, что им это доставляет такую же радость, как ему. «Смотри, дедушка!» — закричал Чарли. «Там в стене дверь!» «Да, это была зеленая дверь». в стене туннеля почти на уровне реки. Вот карамельная лодка поравнялась с ней, и все смогли прочитать крупную надпись «Склад номер 54. Все виды крема. Молочный, взбитый, фиалковый, кофейный, ананасовый, ванильный, волосяной». «Как это волосиной усомнился Майк Ти Ви. «Ведь его же нельзя есть! Вперед, вперед!» закричал ввилливонка у нас нет времени на глупые расспросы они пронеслись мимо черной двери на которой было написано склад номер семьдесят один взбивалки всех форм и размеров взбивалки воскликнула вирука солт а для чего вам нужны взбивалки для взбивания крема конечно ответил вильливонка разве можно взбивать крем без взбивалки никакой крем не получится если его не взбивать взбивалкой Точно так же никакое яйцо нельзя считать краденым, если его не украли темной ночью в курятнике». Лодка приблизилась к ярко-желтой двери с надписью «Склад номер семьдесят семь». Все виды бобов какао — кофейные, желейные, бывшие. «Бывшие бобы?» — удивилась Виолетта Бюригарт. «Одна из них ты сама», — тихо пробормотал Вилли Вонка. «У нас нет времени на споры. Поднажмите-ка, поднажмите!», -ка, поднажмите! Но когда через пять секунд впереди показалась ярко-красная дверь, он вдруг взмахнул в воздухе своей тростью с массивным золотым набалдашником и приказал «Лодка, стоп!». Глава девятнадцатая. Лаборатория изобретений. Услышав приказ остановиться, умполумпы разом застопорили весла, и плавно причалили лодку к красной двери, на которой крупными буквами было написано «Лаборатория изобретений, посторонним вход воспрещен». Вилли Вонко достал из кармана ключ, перегнулся через борт и вставил его в замочную скважину. — Это одно из самых важных помещений всего комплекса, — сказал он. — Здесь готовятся мои самые новейшие, самые секретные изобретения. Старик Фикельгрубер... Отдал бы свои передние зубы, чтобы побыть здесь хотя бы три минуты. Точно так же и проднаус, и Слугвард, и другие. А теперь послушайте меня внимательно. Я хочу, чтобы здесь вы соблюдали абсолютный, повторяю, абсолютный порядок. Ничего не трогайте, никуда не лезьте, нигде не задерживайтесь. Договорились? «Да, — Да-да, договорились, — нетерпеливо закричали дети. Мы ничего не будем трогать. Ну тогда вперед, скомандовал Вильевонка. Но имейте в виду, еще никто, даже Умполумпы, не бывали здесь. Он открыл дверь и прямо из лодки шагнул внутрь. Четверо детей и их родители последовали за ним. Ничего не трогайте, еще раз предупредил Вильевонка, и пожалуйста, ничего не заденьте. Оглядевшись, Чарли Бакет увидел, что стоит посреди огромной комнаты, напоминавшей кухню колдуньи. На раскаленных печах бурлили и кипели черные металлические котлы, свистели чайники, шипели кастрюли, лязгала и клацала какая-то странная железная машина, по потолку и стенам извивались множество труб, а вся комната была заполнена дымом. паром и различными диковинными запахами. Сам Вилли Вонка пришел в еще большее, чем обычное возбуждение, не скрывая, что это его любимое детище. Он скакал и прыгал среди кастрюль и машин, словно ребенок при виде рождественских подарков, не зная, с какого из них начать. Вот он поднял крышку раскаленного котла и что-то там понюхал. Оттуда подскочил к бочке с липким темным веществом, сунул туда палец и попробовал массу на вкус, затем устремился к одной из машин и по очереди подергал за все рычаги. Покончив с этим, он пристально вгляделся в стеклянное окошко гигантской печи, потирая руки и довольно хихикая от того, что увидел внутри. Но вот он оказался у другой машины, эдакой маленькой штучки, которая непрерывно издавала протяжное «ух», и с каждым ух в корзину на полу выплевывала мраморный шарик. Во всяком случае, он выглядел как мраморный шарик. — Вечно длящаяся сосалка! — гордо заметил Вилли Вонко. Абсолютно новый сорт. Я изобрел его специально для детей из бедных семей. Ее можно положить в рот и сосать до бесконечности. Она все равно никогда не уменьшится. — Значит, это что-то вроде жвачки? — воскликнула Виолетта. «Нет, не вроде», — ответил Вилли «Жвачку надо жевать. А если ты попробуешь разжевать такую сосалку, то просто сломаешь себе зубы. Она никогда не уменьшается. Она никогда не тает во рту. Никогда. По крайней мере, я так думаю. Как раз сейчас в соседнем цехе одна из них проходит испытание. Умпа-лумпа сосет ее, не переставая, вот уже скоро год, а она совсем как новая». Вилли Вонка, как метеор, пронесся к соседней стене. — А теперь подойдите, пожалуйста, сюда, — возбужденно пригласил он. — Здесь я создаю совершенно новый вид ирисок. Он остановился около большой кастрюли, в которой кипела и булькала густая темно-красная масса. Встав на цыпочки, маленький Чарли тоже взглянул туда. — Мои волосяные ириски, — продолжал Вилли Вонка. — Стоит только съесть крошечный кусочек. как ровно через полчаса начнут расти прекрасные шелковистые волосы и усы и борода». «Борода?» — от удивления Верука широко открыла рот. «Кому же нужна борода?» «Тебе бы она вполне подошла», — хихикнул Вилли Вонка. «Но, к сожалению, смесь еще не совсем готова. Она получилась слишком густой и действует слишком хорошо. Вчера в цехе испытаний я попробовал ее на одном умполумпе». И на его подбородке тут же появилась огромная черная борода, которая росла так быстро, что вскоре застелила весь пол толстым волосяным ковром. Она росла даже быстрее, чем успевали ее подстригать. В конце концов, нам пришлось использовать сенокосилку. Но скоро, очень скоро я сделаю подходящую смесь, и тогда никому из маленьких мальчиков или девочек не придется ходить лысым. Но мастер Иванка, — начал было Майк Тиви, — — Ведь на самом деле маленькие мальчики и девочки никогда не бывают. — Не спорь, пожалуйста, не спорь! — воскликнул Вилли Вонка. — Это только лишняя трата драгоценного времени. А сейчас я покажу вам кое-что особенное, кое-что, чем ужасно горжусь. Но, пожалуйста, будьте предельно осторожны и ничего не шебите. Позвольте мне пройти. Глава удивительная жвачка. Вилли Вонко подвел всех к гигантской машине в самом центре лаборатории. Это была прямо-таки гора сверкающего металла, возвышавшаяся над детьми и их родителями. Из самой ее верхушки выходили сотни тонких стеклянных трубок, сплетаясь и расплетаясь, Они свисали вниз и собирались в один пучок над большой, как ванна, чашей. — А ну-ка! — воскликнул Вилли Вонко, подряд, нажимая три разные кнопки на боку машины. Откуда-то изнутри раздался мощный лязгающий звук, машина страшно затряслась, и из нее с громким шипением повалил пар, и все увидели, как по стеклянным трубкам потекла густая масса, причем в каждой трубке иного цвета, так что в чашу масса падала, сверкая и переливаясь всеми цветами радуги и, конечно, многими другими. Зрелище было поистине необыкновенным. Но вот чаша наполнилась почти до краев. Вилли Вонко нажал еще какую-то кнопку, разноцветная масса тут же перестала течь, послышался жужжащий свистящий шум, а затем внутри чаши с визгом закрутилась гигантская вертушка смешивая всю эту искрящуюся массу словно крем для сладкого торта вот появилась пена ее становилось все больше и больше она непрерывно изменялась в цвете от голубого к белому потом к зеленому коричневому желтому и снова к голубому а теперь смотрите внимательней предупредил вильливоонка Машина коротко лязгнула, вертушка со свистом остановилась, и вся эта голубая пенящаяся масса в огромной чаше моментально всосалась внутрь машины. Последовала секундная пауза, затем изнутри послышались странные скворчащие звуки, машина громко охнула, и откуда-то сбоку выдвинулся крошечный ящичек, в котором лежало нечто маленькое. тоненькая и серенькая, ну в точности как кусочек картона. Все с досадой подумали: эх, ничего не вышло. И дети, и родители молча уставились на лежавшую в ящике плоскую серенькую плитку. Вы хотите сказать, это все? Не скрывая презрения, спросил Майк ТВ. Все, ответил Вильли Вонка с гордостью глядя на плод своего творения. А вы знаете, что это такое? Последовала пауза. Вдруг Виолетта Бюрегард, глупенькая, вечно жующая девочка, возбужденно подалась вперед. — Да, это же жвачка! — завопила она. — Клянусь жвачкой, это самая настоящая жвачка! — Молодец! — похвалил ее Вилли Вонка. — Это действительно пластинка жевательной резинки. Самой изумительной, самой волшебной! И самой необыкновенной жвачки в мире. Глава двадцать первая. Прощай, Виолетта. Это жвачка, продолжал Вильли Вонка, мое самое последнее, самое величайшее, самое фантастическое изобретение. Она, она, она, это. «Тоненькая серенькая пластинка заменяет целый обед из трех блюд». «Простите, сэр, но вы порите чепуху», — возмутился отец Веруки. «Вы заблуждаетесь, дорогой сэр», — с достоинством ответил Вилли Вонко. «Когда она поступит в продажу, изменится абсолютно все. Ненужными станут ваши кухни и вообще всякая стряпня. Не надо будет ходить по магазинам». Никто не будет покупать мясо, рыбу или макароны. Со столов исчезнут ножи, вилки и тарелки. Нечего будет мыть и выбрасывать мусоропровод. Одна маленькая пластинка волшебной жевательной резинки Вонки полностью заменит вам завтрак, обед и ужин. Вот в этой маленькой штучке, которую вы видите перед собой, овощной суп, ростбиф и черничный пирог. Впрочем, при желании можно будет купить жевательную резинку практически с любым набором блюд. Непонятно, как это овощной суп, ростбиф и черничный пирог. Недоуменно переспросила Виолетта. Это значит, что начав ее жевать, пояснил Вильливонка, вы на самом деле ощущаете вкус этих блюд. Это кажется невероятным. но у вас возникнет полное впечатление, будто в желудок проходит самая настоящая пища. Более того, вы станете абсолютно сытым. Это же гениально! — Но это же абсолютно невозможно, — заявила Верука Солт. — Ну, раз это жвачка, — закричала Виолетта Бюрегард, — раз ее можно жевать, то мне это вполне подходит. И, моментально вытащив изо рта резинку, которую жевала на побитие мирового рекорда, И, прилепив ее за левое ухо, она решительно повернулась к Вилли — Дайте-ка мне вашу жевательку, я проверю, так ли она хороша, как вы утверждаете. Отец попытался было ее отговорить. — Виолетта, только, пожалуйста, без глупостей. — Хочу жвачку, — упрямо повторила Виолетта. — Что в этом глупого? — Я тоже не советую тебе этого делать, — мягко посоветовал ей Вилли Вонка. — Дело в том, что я еще не довел ее до нужного состояния. Мне осталось доделать еще одну-две. — Да бросьте вы! — отмахнулась от него Виолетта, и прежде чем Вилли Вонко успел что-либо сделать, протянула свою пухлую руку к маленькому ящику, схватила пластинку и моментально отправила в рот, тут же заработав своими мощными, хорошо тренированными челюстями. — Остановись! Не делай этого! — Вот здорово! — промычала Виолетта. — Самый что ни на есть настоящий мощный суп. Горячий, густой и очень вкусный. Я чувствую, как он проходит внутрь. — Но ведь она еще не готова! — взмолился Вилли Вонка. А я говорю, это то, что доктор писал, — сказала Виолетта. — Высший класс, мой самый любимый суп. — Немедленно выплюнь ее! — строго приказал отец. «Ага, вкус уже изменился!» — закричала Виолетта, продолжая жевать и ухмыляться. «А вот и ростбиф! Он мягкий и сочный, вот это да! Здорово! Печеная картошка тоже годится! У нее поджаристая корочка, а внутри полно мяса!» «Как интересно, Виолеточка, умилилась миссис Бюригарт, «Ты просто умница!» «Жуй дальше, дочка, жуй!» – одобрительно кивнул головой отец. «Жуй, пока не надоест. Для бюрегардов сегодня большой день. Наша маленькая дочка первая в мире попробует обед из жевательной резинки». Все, затаив дыхание, наблюдали, как Виолетта энергично работает челюстями. Чарли завороженно смотрел на девочку, не в силах оторвать глаз от ее лоснящихся, сжимающихся и разжимающихся губ, а дедушка Джо стоял рядом, изумленно открыв рот. Только Вилли Вонка, заламывая руки, умоляющий повторял. — Не надо, не надо, она же еще не готова, не делай этого, пожалуйста, не надо. — Ура, наконец-то черничный пирог с кремом, — закричала Виолетта. — Наконец-то, вот это класс, здорово, мне кажется, будто я глотаю его, будто я жую и глотаю целые куски самого вкусного в мире черничного пирога. «Боже мой, доченька!» — вдруг всплеснула руками миссис Бюрегард, пристально вглядываясь в дочь. «Что происходит с твоим носом?» «Ма, ну подожди, дай закончить!» «Он синеет!» — прошептала миссис Бюригарт. «Твой нос становится фиолетовым, как черника!» «Мама абсолютно права!» — подтвердил отец. — Твой нос стал фиолетовым, как черника. — Да, будет вам, — отмахнулась Виолетта, продолжая жевать. — А твои щеки, они тоже посинели, и подбородок Виолетта, доченька, да у тебя все лицо стало фиолетовым. — Немедленно выплюнь ее, — приказал Виллионка. — Помогите, спасите, — заорала миссис Бюрригард. «Девочка синеет на глазах, даже волосы, Виолетта, что с тобой происходит вилливонка печально покачал головой. «Я же предупреждал вас, что она еще не готова». «Это уж точно, промашка вышла, моя бедная девочка!» С досадой произнес отец. Все, не отрываясь, смотрели на Виолетту. «Бог мой, какой же ужасный и необычный был у нее вид!» Лицо, руки, ноги, шея и все остальное, включая огромную копну кудряшек, приобрело ярко-фиолетовый цвет. Цвет черничного сока. — Увы, так случается всегда, когда дело доходит до десерта, — сокрушенно вздохнул Вильливонка. — Это все черничный пирог. Но ничего, рано или поздно я найду нужные пропорции. Мне осталось совсем немного. Скоро вы сами в этом убедитесь. — Виолетта! «Господи!» — воскликнула вдруг миссис бюригард «Да ты к тому же раздуваешься!» «Меня тошнит!» — простонала Виолетта. «Ты раздуваешься? Да еще как!» «Я себя очень странно чувствую». «Это и неудивительно!» «Боже мой, доченька, ты раздуваешься, как воздушный шар!» «Скорее, как черника!» — поправил ее Вильливонка. «Немедленно позовите врача!» — потребовал мистер Бюрригард. — Лучше проткните ее булавкой, — посоветовал кто-то из детей. — Спасите ее! Но исправить что-либо уже было невозможно. Ее тело раздувалось на глазах и меняло форму так быстро, что через минуту она превратилась в огромный фиолетовый шар, напоминающий гигантскую ягоду, из которой торчали крошечные ножки, крошечные ручки и малюсенькая головка. нелепо качавшаяся из стороны в сторону. — Увы, так случается каждый раз, — повторил Вилливонко. — Я раз двадцать пробовал ее на умполумпах, и все они превращались в чернику. Все это ужасно обидно, тем более, что я никак не могу понять, в чем тут дело. — Но мне не нужна черничная ягода вместо дочери, — возмутилась миссис Бюрригард. — Немедленно сделайте ее такой, какой она была. Вилливонко щелкнул пальцами. и около него тут же появилось десять умполумб. — Вкатите эту ягоду, э, то есть девочку, в лодку, — распорядился он, — и срочно доставьте в соковыжимательный цех. — Соковыжимательный цех? — гневно прорычал мистер Бюрригард. — Это еще зачем, черт подери? — Как зачем? Выжимать, конечно, — ответил вилливонка Прежде всего нужно как можно быстрее выжать из нее сок. а потом посмотрим. Да вы не волнуйтесь, рано или поздно мы ее обязательно приведем в норму, чего бы нам это не стоило». А умполумпы уже катили диковинную ягоду по полу лаборатории изобретений к двери. Отец и мать девочки последовали за ними, остальные, включая маленького Чарли и дедушку Джо, молча стояли и смотрели им вслед. Невольно прислушиваясь к казарной песне, которую тут же начали никогда не унывающие умпалумпы. Знавали мы когда-то девицу бигелоу глупышку Бигеллоу, что ветром унесло. Глава двадцать вторая. Снова по коридору. Ну вот, сказал Веливонка, двое непослушных детей исчезли, осталось только трое хороших. — По-моему, лучше нам покинуть эту лабораторию, пока мы не потеряли кого-нибудь еще. — Но, мистер Вонка, — с тревогой в голосе спросил Чарли, — станет ли Виолетта опять прежней или навсегда останется черничной? — Из нее очень быстро выжмут лишний сок, — деловито объяснил Вилли Вонка. — Ее закатят в соковыжимальную машину, и она выйдет оттуда плоской, как футбольный свисток. — Фиолетового цвета, — поинтересовался дедушка Джо. — Конечно, фиолетового, — радостно подтвердил Вилли Вонка. Потрясающего ярко-фиолетового цвета с головы до пят. Ничего не поделаешь. Так всегда случается, если жевать резинку целыми днями. — Ну а если вы считаете жвачку такой отвратительной, — язвительно заметил Майк Тиви, — то почему же делаете ее на своей фабрике? — Что-что-что? — насмешливо переспросил Вилли Вонка. Не могу разобрать ни слова. Впрочем, это не важно. За мной. «Мы уходим отсюда! Поторапливайтесь! Не отставайте!» С этими словами он торопливо зашагал в дальний конец комнаты, выводя всех в маленькую потайную дверь, спрятанную среди множества труб и печей. Чарли увидел, что они снова оказались в длинном розовом коридоре, от которого отходило множество других розовых коридорчиков. Вилли Вонка двигался впереди группы, поворачивая то налево, то направо, то направо, то налево, а дедушка Джо все время повторял. — Покрепче держись за мою руку, Чарлик. Затеряться здесь было бы ужасно. — Живее, живее! — поторапливал их Вилли Вонка. Иначе мы никуда не успеем. И он с еще большей скоростью ринулся по розовому коридору. Крошечная комета с высоким черным цилиндром на голове и развивающимися фалдами фрака цвета спелой сливы. Они подошли... Нет... подбежали к какой-то двери в стене, но Виллионка прокричал «Не останавливайтесь! У нас совершенно нет времени! Вперед за мной!» Они миновали еще одну дверь, затем еще и еще. Двери попадались примерно через каждые двадцать шагов, и на каждой из них было что-либо написано. Оттуда доносились странные звуки и изумительные волшебные запахи, а из-под некоторых дверей Сочились струйки цветного пара. С трудом поспевая за Вилли Вонкой, дедушка Джо и Чарли все-таки успевали прочитать некоторые надписи. На одной из них было написано «Съедобные мармеладные подушечки». «Мармеладные подушечки — это просто потрясающе!» — пояснил Вилли Вонка, стремительно пробегая мимо. «Все будут сходить по ним с ума. Однако сейчас у нас нет на них времени, совершенно нет времени». «Обои для детской комнаты, которые можно лизать», — гласила надпись на следующей двери. «Отличная штука эти обои, которые можно лизать», — заметил Вилли Вонка на ходу. «На любой вкус. Бананы, яблоки, апельсины, земляника, кислика». «Кислика? Но», — возразил было Майк -ТВ, — «не перебивай меня», — перебил его Вилли Вонка. «Так вот, когда ребенок лижет, например, обои с бананами, то ощущает вкус банана». Когда с земляникой, то ощущает вкус земляники, а когда с кисликой, то вкус именно кислики, ну и так далее. — Но на что все-таки похожа эта ваша кислика? — не унимался Майк ТВ. Ничего не понимаю. Ты опять бормочешь что-то невнятное. — недовольно поморщился Вилли Вонка. — В следующий раз, пожалуйста, говори разборчивей. А теперь пошли дальше, поторапливайтесь. — Горячее мороженое, — гласила надпись на следующей двери. исключительно полезная штука для зимы довольно улыбнулся вилливоонка пробегая мимо двери и увлекая за собой всех остальных горячее мороженое отлично согревает в холодную погоду они не снижая скорости проскочили еще несколько дверей затем ввилливоонка неожиданно остановился стоп скомандовал он а вот здесь находится предмет моей особой гордости квадратные конфеты гляделки На них без сомнения стоит поглядеть. Глава 23. Квадратные конфеты-гляделки. Все столпились у двери, верхняя часть которой была сделана из прозрачного стекла. Дедушка Джон немного приподнял Чарли, и тот увидел сначала длинный-предлинный стол, а затем многочисленные ряды стоящих на нем маленьких белых квадратных конфет. Ну, прямо как кусочки сахара. И на каждой было нарисовано смеющаяся розовая личка. Рисунки с неимоверной скоростью наносили несколько умполумп, сидевших в самом конце стола. — Перед вами, — торжественно показал рукой Виллионка, — квадратные конфеты-гляделки. — Какие же это гляделки? Обыкновенные квадраты с рожицами, — возразил Майк Тиви. — Точно-точно, — согласилась с ним Верука Солт. «Они же никуда не глядят!» «Глядят, глядят! Ещё как глядят!» — гордо ответил Вилли Вонка. «А я говорю, не глядят!» — затопала ногами Вирука. «Доченька, ненаглядная моя!» — пыталась её успокоить миссис Солт. «Не обращай внимания, мистер Вонка просто дурит нам голову!» «Вы уверены?» — снисходительно заметил Вилли Вонка. «Ну что ж, смотрите сами!» Он достал из кармана ключ, вставил его в замочную скважину и... Как только дверь открылась, все конфеты разом обернулись, чтобы посмотреть, кто вошел. Их раскрашенные личики действительно повернулись в сторону двери и уставились на мастера Вонку. — Ну, что я говорил? — победно воскликнул он. — Настоящие гляделки, которые могут глядеть и оборачиваться. — Разрази меня, Гром! А ведь он прав! — изумленно заметил дедушка Джо. «За мной!» — снова прокричал Вильливонка, захлопнув дверь и устремившись вниз по коридору. «Вперед! Вперед! У нас слишком мало времени!» «Ириски-виски и ириски-ром!» — гласила надпись на следующей двери, у которой они остановились. «Ага! Это уже интереснее!» — оживился отец Вируки. «Великолепная штука!» — пояснил Вильливонка. «Умпа-лумпа их просто обожают. Они от них самым настоящим образом пьянеют. вот слышите похоже именно этим они там сейчас и занимаются из за закрытых дверей действительно раздавались взрывы смеха и песен они в стельку пьяны продолжал ввилливонка так как наверняка едят и риски виски и запивают их компотом это их любимое лакомство хотя и риски рома они пожалуй любят не меньше однако пошли дальше в конечном счете все это не так уж и важно он свернул налево затем направо и, подведя их к длинной крутой лестнице, ловко соскользнул вниз по перилам. Все трое детей сделали то же самое, а женщины, и миссис Солт, и миссис Тиви, сбежав вниз, едва переводили дух. Во всяком случае, тучная мама Веруки тяжело дышала, словно бегемот. — Сюда! — позвал их виль поворачивая налево в конце пролета. — Нельзя ли чуть помедленнее? — взмолилась миссис Солт. — Абсолютно невозможно! — категорически возразил вильливонка если я вас послушаюсь мы никогда не дойдем куда это перебила его вирука не ваша забота в тон ей ответил вильливонка немного терпения и вы все увидите сами глава двадцать ореховый цех промчавшись как метеор по коридору Вилли Вонка наконец остановился у двери, на которой было написано «Ореховый цех». «Ну ладно», — сказал он, — «здесь мы секундочку передохнем. Вы же тем временем можете познакомиться с цехом через стеклянное окошко. Но только не вздумайте войти внутрь. Ни в коем случае, а то вы напугаете моих ручных белок». Все немедленно столпились вокруг двери. "Дедушка!" «Ты только посмотри!» — воскликнул Чарли. «Белки!» — завопила Виру Солт. «Вот дают, прямо как в кино!» — присоединился к ней Майк Ти -Ви. Зрелище на самом деле было поразительным. Не менее сотни белок сидели на высоких табуретах вокруг большого стола, на котором высилась целая гора грецких орехов, и с невероятной скоростью очищали их от скорлупы. Они специально этому обучены», — с гордостью объяснил Вилливонко. «А почему вы используете белок, а не умпа-лумп?» — спросил Майк Ти «Да потому», — ответил Вилливонко, — «что умпа-лумпы не умеют доставать целые орехи. Они всегда разбивают их наполовинки. Никто, кроме моих белок, обученных в специальной лесной школе, не умеет доставать из скорлупы целые орехи». тем более с такой точностью и аккуратностью. Это невероятно трудно. Но моя продукция требует только целых орехов. Вы только посмотрите, как безукоризненно точно они их достают. Видите, они вначале простукивают каждый орех своими лапками, хотят убедиться, что он не испорчен. Если орех гнилой, раздается пустой звук, и тогда они, не вскрывая, просто выбрасывают его в лоток для мусора. Вон, взгляните, понаблюдайте-ка за той белкой, кажется, ей попался гнилой орех. И правда, сидевшая ближе всех к двери маленькая серебристая белочка звонко застучала лапками по ореху, наклонив головку и внимательно прислушиваясь. Затем ловко откинула его прямо в большой лоток на полу. «Ма!» — заорала вдруг Верука Солт. «Я тоже хочу белку, купи мне одну из этих!» — Не дури, моя милая, — попыталась урезонить ее мать, — ведь они принадлежат мистеру Вонке. — А мне плевать, — затопала ногами Верука. — Хочу белку. У меня совсем никого нет. Всего-то две собачки, четыре кошки, шесть крольчат, три попугая, три канарейки, черепаха, золотые рыбки в аквариуме, клетка с белыми мышами и глупый старый хомяк. — Хочу белку. Ну — Ну-ну, мое сокровище, успокойся, — сказала миссис Солт. — Конечно же, папочка достанет тебе белку. — Но я не хочу обычную белку, — завизжала Верука. — Я хочу обученную белку. Поймав выразительный взгляд жены, в разговор вступил отец Веруки, мистер Солт. «Э, — Значит так, Вонка, — произнес он с важным видом, доставая из кармана толстый бумажник. — Сколько вы хотите за одну из этих белок? — Назовите вашу цену. — Они не продаются, — спокойно ответил Виллионка. — Весьма сожалею, но ваша дочь не получит ни одной. — Кто сказал, не получу? — выкрикнула Верука. — Да я, да я сама сейчас пойду и возьму, какую захочу. — Не вздумай, — попытался остановить ее Виллионка, но опоздал. Настырная девочка уже распахнула дверь и ворвалась в цех. Но едва она оказалась внутри, все сто белок прекратили работу, повернулись и уставились на нее своими маленькими черными, как бусинки, глазами. Верука также остановилась, жадно озираясь вокруг. Затем пристально взглянула на хорошенькую маленькую белочку в конце стола и решительно шагнула по направлению к ней. — А-а-а! довольно пробормотала она. Вот тебя-то я и возьму. Она протянула руки, пытаясь схватить белку, но в ту же секунду произошло нечто совершенно неожиданное. Все сто белок, как по команде, молниеносно взвелились в воздух и опустились на веруку. Двадцать пять белок прижали ее правую руку, двадцать пять белок прижали ее левую руку. Двадцать пять белок схватили ее за правую ногу, двадцать четыре белки схватили ее за левую ногу, а одна оставшаяся белка, очевидно, главная из них, вспрыгнула нахальной девочке на плечи и быстро-быстро застучала лапками по ее голове. «Спасите мою дочь!» — закричала миссис Солт. «Вирука! Вирука, дитя мое! Немедленно вернись! Что они с ней делают?» «Они проверяют, много ли у нее трухи в голове», — охотно объяснил Веливонка. «Вон, смотрите!» Веррука изо всех сил пыталась вырваться, но цепкие лапки так крепко держали ее, что она не могла даже пошевелиться. А тем временем белка, сидевшая на ее плечах, продолжала быстро-быстро простукивать необычный орех. Затем белки дружно опрокинули Веруку на пол, И куда-то потащили. — Так орех оказался-таки испорченным, — понимающий произнес Вилли Вонка. Значит, в голове у нее полным-полно трухи. Верука отчаянно сопротивлялась, пронзительно визжала, но безуспешно. Множество крошечных лапок держали ее мертвой хваткой, и она ничего не могла поделать. К — Куда они ее тащат? — — заикаясь, пролепетала миссис Солт. — Туда же, куда выбрасываются негодные орехи, — ответил вилливонка в главный мусоропровод. — Черт подери, они действительно запихивают ее в какую-то дыру, — деловито отметил отец Веруки, внимательно наблюдая за происходящим через стеклянное окошко двери. — Так спасите же ее! — обрела голос миссис Солт. — Слишком поздно, — пожал плечами вилливонка Она уже там. — Но куда, — забилась в истерике миссис Солт, — куда попадают испорченные орехи, куда ведет этот мусоропровод? — Этот мусоропровод, — повернулся к ней Виллионка, — ведет в генеральный мусороколлектор, куда собирают отходы из всех цехов фабрики, и мусор с пола, и картофельные очистки, и листья капусты, и рыбьи головы, и все прочее. кому же это понадобилась рыба картошка или капуста на шоколадной фабрике хотел бы я знать недоверчиво хмыкнул майк Тиви. — мне конечно ответил вилливоонка не думаешь же ты что я живу на одних бабах какао ну ну ну а куда ведет этот ну как его холеральный генектор с трудом выговорил отец вируки генеральный коллектор невозмутимо поправил его ввилливонка печь, конечно, в мусоросжигатель. Миссис Солт молча открыла свой огромный красный рот и забилась в беззвучной истерике. — Впрочем, не стоит убиваться раньше времени, — как ни в чем не бывало, продолжал Вилли Вонка. Еще не все потеряно. Может быть, как раз сегодня мусор сжигать не будут. — Может быть? Может быть? — с удвоенной силой завопила миссис Солт. — О, моя дорогая Верука! «Тебя собираются зажарить как сосиску!» «Ты совершенно права, моя дорогая», — присоединился к ней мистер Солт. «Вот что я хочу вам сказать, Вонка. По-моему, на этот раз вы зашли слишком далеко. Да-да, как говорят, хватили через край. Моя дочь, возможно, несколько своимравна с этим трудно не согласиться. Но это совершенно не означает, что ее можно поджаривать как сосиску». — Должен вам заметить, что я крайне всем этим недоволен. Да-да, очень недоволен. — Ну, успокойтесь же, успокойтесь, — примирительно сказал Виль-Ливонка. Рано или поздно все уладится. Может быть, она даже не провалится вниз, а застрянет в самом начале мусоропровода. Если это так, то вытащить ее оттуда не составит большого труда. Услышав это, родители Вируки тут же ринулись в ореховый цех, подбежали к отверстию мусоропровода, и заглянули внутрь. «Вирука!» — громко прокричала миссис Солт. «Вирука! Доченька, ты тут?» Не получив ответа, она опустилась на колени и еще дальше наклонилась вперед. Поза эта была весьма опасной, ведь стоило ее чуть-чуть подтолкнуть или даже просто задеть. Что белки и сделали. на мама упала вниз, вереща, словно попугай. — Черт подери! — деловито заметил мистер Солт, глядя, как его толстая жёнушка, кувыркаясь и истошно вопя, полетела в дыру. — Однако много же сегодня там наберётся мусора. — Жена! Ангина! Ну и как там? — прокричал он, опустив голову внутрь. Белки дружной стайкой метнулись к нему. «Помогите!» Поздно. Он уже летел вниз по мусоропроводу вслед за своей женой и дочерью. «Ой!» — воскликнул Чарль вместе с другими, наблюдавшими за происходящим через стеклянное окошко двери. «Что же теперь с ними будет?» только пожал плечами. «Надеюсь, кто-нибудь поймает их в конце мусоропровода». «А не попадут они в эту ужасную печь?» — испуганно спросил Чарли. — Умпалумпы разжигают ее через день, — ответил Вилли Кто знает, может, как раз сегодня они устроят себе выходной. Трудно сказать. Во всяком случае, будем надеяться, что им повезет. — Тсссс! — прервал их дедушка Джо. — Слышите, они опять поют. Откуда-то из дальнего конца коридора донесся сначала перестук барабанов, а затем слова веселой песни. Какой кошмар, какой позор! От жадности Верука Солт упала носом прямо в ссор. Свалилась в мусоропровод несносная Верука. Но скучно ей лететь одной. И вот родителям «За мной! На помощь дочери родной!» кричит она из люка. Явив неслыханную прыть, за нею миссис Солт фьюить и вниз летит как бочка. Ведь нужно дочь в пути кормить и свежий мусор подстелить, чтоб не ушиблась дочка. Надев свой выходной сюртук, и мистер Солт ныряет в люк. Вниз головою мистер Солт летит, как мастер спорта. Когда б предвидел он полет, купил бы детки вертолет. Ну как же без комфорта? Спешит заботливый отец за толстою мамашей. Догнали в тухлый огурец с прокисшей манной кашей. Плюются солты. Что за дрянь? Кругом очистки, шкурки. Нанять бы надо было нянь, нос вытирать чурки «Пришлите срочно пару слуг. Тут просто ужас, сколько мух!» Несется в оплеве руки. Затем раздался громкий бух, а после бах, а следом плюх. Ну, прелесть, что за звуки! Попал в отбросы славный рот. Зарылся папа словно крот, Набилась каша маме в рот. Но дочери в угоду Лишь ножкой топнет дочка солт. Полеты в мусоропровод Войдут немедля в моду. Когда капризничают детки, Удел родителей объедки. Глава двадцать пятая. Стеклянный лифт. «Никогда не видел ничего подобного», — удивлённо воскликнул Вилли Вонка, оглядевшись вокруг. «Дети исчезают, как кролики. Впрочем, не следует по этому поводу слишком расстраиваться. В конечном итоге все они вернутся домой целыми и невредимыми». Он задумчиво посмотрел на маленькую группку, стоявшую возле него в коридоре. В ней осталось всего двое детей, Чарли и Майк Тиви — и трое взрослых, родители Майка и дедушка Джо. «Ну что?» Движемся дальше? Да-да, конечно. В один голос воскликнули Чарли и Дедушка Джо. У меня устали ноги, неожиданно заявил Майк ТВ. И к тому же я хочу смотреть телевизор. Ну что ж, тогда нам лучше воспользоваться лифтом. За мной вперед! скомандовал Вилли Вонка, тут же нажимая какую-то кнопку в стене коридора. Стенка немедленно раздвинулась. И изумленные посетители увидели перед собой диковинного вида стеклянный шар с плоским дном. «Итак», — довольно улыбнулся Виль Ливонко, входя внутрь и приглашая всех за собой, — «куда же мы теперь отправимся?» Чарли с удивлением озирался вокруг. «Да это был самый необычный лифт, который он когда-либо видел. Там везде были кнопки». Стены и даже круглый потолок были просто усеяны рядами маленьких черных кнопок, наверное, не меньше тысячи по стенам и еще тысяча на потолке. Затем Чарль заметил, что около каждой кнопки имеется крошечная аккуратно пропечатанная надпись. — Учтите, пожалуйста, вы находитесь не в обычном вертикальном лифте, который ходит только вверх и вниз, — гордо заметил Вилли Вонко. Этот лифт? может передвигаться в любую сторону и в любом направлении. Он доставит вас абсолютно в любое помещение на фабрике. Впрочем, не только на фабрике, где бы оно ни находилось. Для этого достаточно нажать нужную кнопку, и вжик, вы там». «Фантастика!» — восхищенно пробормотал дедушка Джо сияющими глазами, оглядывая бесконечные ряды кнопок. «Весь лифт?» Сделан из сверхпрочного кристально чистого стекла, пояснил Вильевонка. Видите, все здесь и пол, и стены, и потолок стеклянные, чтобы пассажир мог видеть, что происходит вокруг. На что хоть смотреть-то? Недовольно фыркнул Майк ТВ. Это же не телек. Увидите сами, ответил Вильевонка. Итак, выбирайте кнопку по своему усмотрению. Смелее. Прекрасное и необыкновенная ждет вас в любом цехе!» Чарли быстро начал читать аккуратные таблички возле кнопок. «Леденцовая шахта, ореховые катки, пистолеты, стреляющие клубничным соком, яблочно-ирисовые деревья для дачного сада, взрывающиеся конфеты, светящиеся леденцы для ночного сосания в постели, мятное желе, от которого у злых мальчишек целый месяц болят зубы, пломбирующие карамели, анимитель языка для занудливых родителей, конфеты в юны для приятного шевеления в животе, невидимые шоколадки для еды во время школьных занятий, за сахарные ручки и карандаши для облизывания, шипучие лимонадные бассейны, ручные ириски. Прикоснитесь к ним пальцем и вы ощутите их вкус во рту. Леденцы, капли радуги. «Достаточно чуть-чуть подержать их под языком, и можно плеваться как минимум шестью цветами радуги». «Смелее, смелее!» — торопил их «Мы теряем драгоценное время». «А у вас тут случайно нет телецеха?» — поинтересовался Майк-Ти-Ви. есть!» — воскликнул Вилливонко. «Вон та кнопка!» — указал он пальцем. «Телешоколад!» — гласила надпись на маленькой табличке. — Ура! Это мне подходит! — радостно завопил Майк, тут же нажимая на кнопку большим пальцем. Раздался сильный свистящий звук, двери с шипением захлопнулись, и лифт взвился, как ужаленный. Но не вверх, а в сторону, так что всех пассажиров, исключая Веливонку, который предусмотрительно схватился за свисающий с потолка ремень, швырнуло на пол. — Вставайте, вставайте! — весело засмеялся он. Но как только они поднялись на ноги, лифт резко изменил направление, круто повернув за угол, и они снова полетели на пол. — Краул, помогите! — истошно завопила миссис Тиви. Держитесь за мою руку, мадам! — галантно предложил Вилли Вонка. — Вот так. Рекомендую всем схватиться за ремни. Наш полет только начинается. Старый дедушка Джо кряхтя поднялся на ноги и ухватился за ремень. Чарли, который из-за маленького роста не мог до него дотянуться, схватил руками правую ногу дедушки Джо и крепко прижался к ней всем телом. Лифт летел вбок со скоростью космической ракеты. Вдруг, резко изменив направление, он устремился вверх, поднимаясь все выше и выше. Затем, как бы перевалив через вершину крутой горы, камнем полетел вниз, и Чарли почувствовал, что его живот буквально прилип к груди. Ура! Восторженно закричал дедушка Джо. Поехали! А миссис ТВ трагически прошептала: у лифта оборвался трос. Мы попали в аварию. Но Вильевонка, успокаивающий похлопав ее по руке, сказал: не волнуйтесь, пожалуйста, мадам. У него нет троса вообще. Дедушка Джо, взглянув на Чарли, прижимающегося к его ноге, спросил: ну как, Чарлик? Все в порядке? В ответ тот прокричал «В полном порядке, дедушка! Здорово! Прямо как на американских горках!» А мимо стеклянных стен лифта во время его стремительного падения перед изумленными пассажирами проносились странные и удивительные картины. Поток густой коричневой массы, медленно расползающийся по полу. Крутые горы, целиком сделанные из ирисок, от которых умпалумпы. лумпы Для безопасности, связавшись друг с другом одним канатом, отламывали огромные куски. Белоснежные хлопья мощным потоком вылетающие из кратера игрушечного вулкана. Дымящееся озеро из расплавленной карамели. Деревня Умпалумп с маленькими домиками и улочками, заполненными сотнями весело играющих Умпалумпят ростом не больше десяти сантиметров. Но вот. На секунду остановившись, лифт снова устремился куда-то в сторону, хотя скорость его еще больше возросла, и теперь Чарли отчетливо услышал шум встречного ветра. Он свистел, шипел, обволакивал стеклянную кабину, набрасывался на нее и снизу, и сверху, и сбоку, и... «Меня тошнит!» — простонала позеленевшая миссис Тиви. «Пожалуйста, не здесь!» — вежливо попросил Вилли Вонка. А где же хотела бы я знать? Немедленно остановите эту ужасную коробку, потребовал ее муж. Это невозможно, ответил Вильевонка. Лифт не остановится до тех пор, пока не прибудет на место назначения. Только бы никому не пришло в голову воспользоваться другим лифтом. Каким еще другим лифтом? – завизжала миссис Тиви. Тем самым, который двигается по тому же пути, но в противоположном направлении, охотно объяснил Вильевонка. — Черт подери! — встревожился отец Майка. — Не хотите ли вы сказать, что мы можем с ним столкнуться? — Ну, во всяком случае, до сих пор мне везло, — беззаботно ответил Вилли Вонка. Вот теперь меня точно стошнит, — закатила глаза миссис Тиви. — Нет, нет, — умоляюще попросил Вилли Вонка. Ради бога, только не здесь, потерпите еще немножко. Мы почти у цели, пожалеете мой великолепный черный цилиндр. В следующий момент раздался громкий хлопок, лифт начал постепенно замедлять движение и вскоре полностью остановился. «Слава Богу!» — с облегчением произнес мистер Тви, обтирая потное лицо огромным носовым платком. «Нет уж, увольте! Такого удовольствия мне больше не надо!» — с содроганием сказала его жена. Тут двери лифта открылись, и Вилли Вонка сказал. «Одну минутку, прошу внимания!» Я бы хотел, чтобы в этом цехе каждый из вас соблюдал предельную осторожность. В нем находятся очень опасные приборы, поэтому не вздумайте ни к чему притрагиваться руками, ни на шаг не отходите от меня. Глава двадцать шестая. Шоколад по телевизору. Семейство ТВ. а также Чарли с дедушкой Джо вышли из лифта и попали в такую ярко освещенную и такую ослепительно-белую комнату, что невольно зажмурились и остановились. Но Вилли Вонко тут же протянул каждому из них по паре темных очков. «Вот, быстрее оденьте их, и не вздумайте снимать до тех пор, пока мы отсюда не выйдем, иначе можно ослепнуть». Как только Чарли надел очки... то отчетливо увидел длинный вытянутый зал, целиком окрашенный в белый цвет. Даже пол в нем был белый без малейшего намека на соринку. С потолка свисало множество огромных ламп, буквально заливавших все вокруг ярчайшим голубовато-белым светом. В дальнем конце виднелась необычайно большая телекамера на колесах, вокруг которой сгрудилась целая армия умполумб. Они смазывали какие-то узлы, регулировали пульт управления, протирали блестящие стеклянные линзы. Все умполумпы были одеты в яркие космические скафандры. По крайней мере, они выглядели как космические скафандры, оснащенные шлемами и толстыми защитными козырьками, и работали в полном молчании. Глядя на них, Чарли вдруг ощутил смутное чувство опасности. Во всем этом было что-то угрожающее, и умпа конечно, прекрасно это понимали. Во всяком случае, здесь не слышалось ни веселых разговоров, ни шуток, ни пения. Все они двигались вокруг камеры медленно и очень осторожно в своих алых космических скафандрах. В другом конце цеха, приблизительно в 50 шагах от камеры, за черным столом, отдельно от всех, сидел Умпа-Лумпа. тоже облаченный в космический скафандр, но ядовито-зеленого цвета, пристально вглядываясь в огромный телеэкран. — Вот мы и здесь! — воскликнул Вилли Вонко, приплясывая и подпрыгивая от возбуждения. — В этом цехе, должен вам заметить, испытывается мое последнее и самое потрясающее изобретение — передача шоколада по телевизору. — Как это по телевизору? недоуменно спросил Майк ТВ. Мой бог, мальчик, ты когда-нибудь научишься не перебивать старших? Возмутился Вильевонка. Ну что ж, тут непонятного. Здесь мы работаем над возможностью передавать шоколад при помощи телевидения. Лично я не люблю телевизор, я люблю читать книжки. Хотя, наверное, в малых дозах телевидение имеет определенный смысл, но ведь дети никогда не желают довольствоваться малыми дозами. Они хотят просиживать перед телевизором целые дни, тупо уставившись в экран. — Это про меня, — с гордостью произнес Майк. — Заткнись, — оборвал его отец. — Благодарю вас, — продолжал Виль А теперь я расскажу вам, в чем суть этого потрясающего изобретения. Да, кстати, а знаете ли вы, как работает обычный телевизор? Все это очень просто. На одном конце ставится большая телекамера, которая как бы фотографирует объект. Затем эта фотография как бы разбивается на миллион малюсеньких кусочков, которые человеческий глаз просто не в состоянии различить, настолько они малы, и в виде электрических сигналов выстреливается в космос. Там эти кусочки кувыркаются и бултыхаются вокруг земного шара, пока не наткнутся на телеантенну какого-нибудь дома. Оттуда они уже по проводу передаются прямо в телевизор, где их преобразовывают до тех пор, хотя это занимает доли секунды, пока каждый из миллиона этих мельчайших кусочков не встанет на свое место, как в кубике Рубика, и, опля, на экране появляется целое изображение. — Все это враки! — противным голосом возразил Майк Тиви. — Что ты сказал? — переспросил Вилли Вонка. Я немного глуховат на левое ухо, и иногда кое-что плохо слышу. Я сказал вам уже не знаю в какое ухо, что телек работает совсем не так, прокричал Майк. Ты славный, недовоспитанный, ужасно невоспитанный мальчик. Снисходительно улыбнулся Виль Но это не страшно. Будем надеяться, что до беды это не доведет. Итак, когда я впервые увидел, как работает самый обычный телевизор, у меня родилась потрясающая идея. Послушай, Вонка. — сказал я сам себе. — Ведь если можно разбивать простую фотографию на миллион малюсеньких кусочков, посылать их в космос, а затем снова собирать в целую картину, значит, я могу делать то же самое с шоколадом. Почему бы мне не попробовать разбить шоколадку на множество кусочков, передать эти кусочки по воздуху, а потом вновь собрать их в целую плитку? — Это невозможно, — снова возразил Майк Тиви. — Ты так думаешь? — спросил мистер Вонка. — Смотри, сейчас я передам шоколадку из одного угла комнаты в другой, по телевизору. Приготовиться, внести шоколад. В тот же миг в комнату торжественным шагом вошли шесть умполумпов. На плечах они несли огромную плитку шоколада. Чарли никогда не видел такой большой шоколадки. Она была не меньше матраса, на котором он спал. — Плитка должна быть очень большая. — объяснил мистер Вонка. — Ведь когда что-то передают по телевизору, оно сильно уменьшается в размерах. В обычном телевидении человек на экране значительно меньше, чем в жизни. Верно? — Приготовиться. — Начинаем. Нет, — Нет-нет, стойте. Майк, немедленно отойди. Нельзя стоять так близко к телекамере. Ее излучение опасно. Она может мгновенно расщепить тебя на миллионы крошечных частиц. Потому-то умполумпы и надели защитные скафандры. Ну вот, так-то лучше. Приготовились. Включаем. Один из умпа включил рубильник. Последовала ослепительная вспышка. «Шоколад, — Шоколад, ты воскликнул дедушка Джо и всплеснул руками. Действительно, от громадной плитки не осталось и следа. Она просто растаяла в воздухе. «Она в пути», — объяснил мистер Вонка. «Сейчас, расщепленная на миллионы крохотных частиц, она проносится в воздухе над нашими головами. Скорей за мной!» С этими словами мистер Вонка бросился в противоположный угол комнаты, туда, где стоял большой телевизор. «Внимание на этот экран! Вот она! Смотрите!» И в тот же миг экран телевизора осветился, и в центре его появилась маленькая шоколадка. «Бери — Бери! — крикнул мистер Вонка. — Как же я ее возьму? — рассмеялся Майк Ти Когда это всего лишь изображение на телеэкране? — Чарли Бакет! — мистер Вонка повернулся к Чарли. — Бери ты, протяни руку и хватай. Чарли протянул руку, осторожно коснулся экрана, и вдруг... О чудо! Он почувствовал, что пальцы его сжимают в шоколадку. От удивления он чуть не выронил плитку. — А теперь ешь, — приказал мистер Вонка. — Это мой самый вкусный шоколад. Та самая плитка. Просто за время путешествия она сильно уменьшилась. Вот и все. — Невероятно! — воскликнул дедушка Джо. — Это... это... это просто чудо! — А теперь представьте себе, — продолжал мистер Вонка. что мою передачу транслируют на всю страну. Вы сидите дома перед телевизором, и вдруг на экране реклама и голос за кадром. Покупайте шоколадки Вилли Вонки. Лучшие шоколадки в мире. Если не верите, попробуйте сами. Вы протягиваете руку и просто берете плитку шоколада. Ну как, нравится? «Потрясающе!» — крикнул дедушка Джо. Это перевернет мир. Глава двадцать седьмая. Майк ТВ передают по телевидению. Увидев в руках Чарли настоящую шоколадку, Майк ТВ удивился ничуть не меньше, чем дедушка Джо. Скажите, обратился он к мистеру Вонке, а можно передать по вашему телевидению что-нибудь еще? Ну. Например, кукурузные хлопья. — Умоляю, Майк, никогда не упоминай при мне эту гадость. Ты знаешь, из чего их делают? Из стружек, оставшихся в точилках после заточки карандашей. — Но вы могли бы, если бы захотели, передать их по вашему телевидению, как шоколадку, — не унимался Майк Тиви. — Разумеется. А людей могли бы вы передать живого человека из одного места в другое? — Живого человека? — рассердился мистер Вонка. — Ты совсем спятил? — Могли бы или нет? — не отставал Майк. — О, Господи, что за ребенок? — Право, не знаю. Думаю, что смог бы. Наверняка смог бы. Да, смог бы. Наверняка, но я бы не стал рисковать. Последствия могут быть самые невероятные. Но Майк ТВ уже не слушал. Не успел мистер Вонка произнести свое «наверняка», как Майк сорвался с места и стримглав помчался в противоположный угол комнаты, туда, где стояла телекамера. «Посмотрите на меня!» — кричал он на бегу. «Я первый в мире человек, которого передадут по шоколадному телевидению!» «Нет-нет-нет-нет!» — закричал мистер Вонка. «Майк!» — завопила миссис Тиви. «Остановись! Вернись! Ты же распадешься на миллионы маленьких частиц!» Но поздно. Ничто уже не могло остановить Майка. Упрямый мальчишка подбежал к огромной телекамере и, проворно растолкав толпившихся возле нее умполумпов, бросился прямо к рубильнику. — До скорого свидания! — крикнул он, включая рубильник. Ослепительная вспышка и тишина. Миссис Ти кинулась к Майку. но, добежав до середины комнаты, остановилась как вкопанная. Она стояла, стояла и смотрела туда, где только что был ее сын. Потом широко разинула и без того большой рот и заголосила. — Он исчез! — О, Боже, он исчез! — подхватил мистер Тиви. Мистер Вонка поспешил к Миссис Тиви и мягко положил руку ей на плечо. Остается надеяться на лучшее, сказал он. Будем молить Бога, чтобы ваш мальчик благополучно добрался до антенны. Майк! Рыдала Миссис Тиви, закрыв лицо руками. Где ты? Он распался на миллионы крошечных частиц и проносится сейчас над нашими головами. вздохнул мистер теви не говори так дорогой всхлипнула миссис теви внимание на экран крикнул мистер вонка он может появиться в любую минуту мистер и миссис теви дедушка джо чарли и мистер вонка не отрывали глаз от экрана но он был пуст как долго его передают мистер теви вытер пот со лба дай бог — негромко сказал мистер Вонка. — Дай бог, чтобы ничего не потерялось по дороге. — Что вы этим хотите сказать? — настороженно спросил мистер Ти -Ви. Не хочу вас пугать, — ответил мистер Вонка. Но иногда до телевизора добирается только половина передаваемого предмета. Так случилось на прошлой неделе. Неизвестно, по какой причине на экран попала не целая плитка шоколада, а половинка. «Вы хотите сказать, что к нам вернется только половина майка?» — ужаснулась миссис Ти «Надо надеяться, что это будет его верхняя половина», — мрачно проговорил ее супруг. «Внимание!» — закричал мистер Вонка. «Смотрите на экран! Что-то происходит!» Экран осветился. Затем по нему пошли волны. Мистер Вонка повернул одну из ручек, и волны исчезли. Экран светился все ярче и ярче. — Вот он! — закричал мистер Вонка. — Конечно, это он! — А он там целиком? — забеспокоилась миссис Ти Не уверен, — вздохнул мистер Вонка. — Пока ничего нельзя сказать. На экране сначала расплывчато, а потом все отчетливее проявлялось изображение Майка. он стоял и весело улыбаясь махал рукой столпившимся у телевизора зрителям да ведь он совсем лилипут воскликнул мистер ТВ. майк закричала миссис ТВ. ты в порядке все на месте он вырастет поинтересовался ее супруг поговори с нами майк упрашивала миссис ТВ. скажи нам что нибудь скажи что у тебя все в порядке Из телевизора послышался тоненький, писклявый, как у мышки, едва слышный голосок. — Привет, мам! Привет, папаш! Смотрите на меня! Я первый в мире человек, которого передали по шоколадному телевидению! — Хватайте его скорей! — приказал мистер Вонка. Миссис ТВ протянула руку и достала с экрана крошечного майка. — Ура! — закричал мистер Вонка. — Ничего не потерялось. Все в порядке. — По-вашему, это все в порядке? возмутилась миссис ТВ, глядя, как сын Лилипут бегает по ее ладони и размахивает пистолетами. Он будто усох, сказал мистер ТВ. Конечно, усох, кивнул мистер Вонка. А вы как думали? Это ужасно, зарыдала миссис ТВ. Что же нам теперь делать? А мистер ТВ сказал: он ведь не может ходить в школу, его растопчут, его раздавят. Он не сможет ничего. Голосила миссис ТВ. А вот и нет, смогу. Раздался еле слышный писк. Я смогу смотреть телевизор. Никогда, закричал мистер ТВ. Как только вернёмся домой, немедленно выброшу этот проклятый ящик в окно. С меня довольно. Услышав эти слова, Майк ужасно рассердился. Он принялся скакать на маминой ладони. вопить, орать, визжать, кусать бедную миссис ТВ за пальцы. Хочу смотреть телевизор, визжал он. Хочу смотреть телевизор, хочу смотреть телевизор, хочу смотреть телевизор. Дайте-ка его мне, сказал мистер ТВ, взял сына Лилипута, положил в нагрудный карман пиджака, а сверху прикрыл носовым платком. Из кармана послышались визг, писк, ругательство, а так как маленький пленник тут же попытался выбраться наружу, карман заходил ходуном. — Ах, мистер Вонка! — снова разрыдалась миссис Ти Ви, Неужели он никогда не вырастет? — <с benchìn> задумчиво поглаживая бороду и глядя в потолок, начал мистер Вонка. — Должен вам сказать, задача не из легких. Но маленькие мальчики очень хорошо тянутся. Мы, пожалуй, попробуем растянуть его на специальном станке, который я использую для проверки прочности и эластичности жевательной резинки. Быть может, он даже достигнет прежних размеров. Ах, спасибо, вам! — сказала миссис Тиви. Не стоит благодарности, мадам. Как вы думаете, насколько он вытянется? Поинтересовался мистер Тиви. Возможно, на несколько миль, сказал мистер Вонка. Кто знает. Во всяком случае, он сильно похудеет, ведь если что-то вытягивать, оно становится тоньше. Как жевательная резинка? спросил мистер Тиви. Совершенно верно. «Какой же он будет толщины?» засуетилась миссис Тиви. «Понятия не имею», сказал мистер Вонка. «Да и какая разница? Ведь мы быстренько откормим его. Достаточно дать ему тройную дозу». «Да, все, что для этого потребуется, это дать ему тройную дозу моего восхитительного супервитаминизированного шоколада, в котором имеется огромное количество витамина А, витамина Б. Витамина Г, витамина Е, витамина Ё, витамина Ж, витамина З, витамина И, витамина К, витамина Л, витамина М, витамина Н, витамина О, витамина П, витамина С, витамина У, витамина Ф, витамина Х, витамина c витамина Ч, витамина ш витамина Ща, витамина Э, витамина Ю и хотите верьте, хотите нет, витамина Я. В этом шоколаде отсутствуют только два витамина: витамин Т, потому что он вызывает тошноту, и витамин Р. потому что он вызывает рост рогов на голове. Главное же заключается в том, что в нем имеется самое редкое и самое чудодейственное вещество — витамин Вилли Вонки». «Ну а что это дает?» — настороженно спросила мать Майка. «Прежде всего это вызывает рост пальцев ног до тех пор, пока они не станут длиннее пальцев на руках». «Нет-нет, ни в коем случае», — замахала руками миссис Тиви. — Не говорите глупостей, — перебил ее Вилли Вонка. — Это исключительно полезное качество, ведь тогда ваш сын сможет играть на пианино ногами. — Но, «Ну, мистер Вонка... — Пожалуйста, не спорьте, — отрезал Вилли Вонка и трижды щелкнул пальцами. Откуда-то немедленно появился Умпа-Лумпа и встал рядом с ним. — Вот что необходимо сделать, дружок, — сказал Вилли Вонка, передавая Умпа-Лумпе лист бумаги с подробными инструкциями. а мальчика возьмите в кармане его отца. Приступайте. До свидания, мистер Ти -Ви. До свидания, миссис Ти -Ви. Рад был с вами познакомиться. И, пожалуйста, не расстраивайтесь. Рано или поздно они все приходят в норму. Все до единого. А в дальнем конце цеха умпа-лумпы, собравшиеся вокруг камеры, уже били в свой маленький барабан, притопывая и припрыгивая в такт его ритма. — Ну вот, они начинают опять, — улыбнулся Вилли Вонка. — Боюсь, ничто на свете не удержит их от пения. Маленький Чарли, взяв за руку дедушку Джо, стоял около мастера Вонки посередине длинного светлого зала и с восторгом прислушивался к пению Умпа-Лумп. Телевизор — не игрушка, не забава, не игра. Это хитрая ловушка. Это черная дыра. Нажимает мальчик кнопку, тихий слышится щелчок, и, глядишь, попал в коробку, несмышленый дурачок. Он едва вскочил с постели, а уже включает теле, и сидит, сидит, сидит, и глядит, глядит, глядит. Пусть в квартире наводнение, пусть пожар, грабеж, обвал. Теле мальчик с наслаждением смотрит новый сериал. Если маленький ребенок смотрит в день по пять картин, вырастает из ребенка удивительный кретин. Не расстанется с экраном, хоть тащи подъемным краном. Увидал малютка клип, сел к экрану и прилип. Толь бежать за тягачом, толь в больницу за врачом. А порою из экрана лезет черная рука, Возникает из тумана и хватает паренька, И наивный теле мальчик исчезает в теле ящик. Подбежит к экрану мать, а ребенка не видать, А потом по всем программам просит детку передать. Знать и детям непослушным, И родителям пора. Телевизор не игрушка. Это черная дыра. Глава двадцать восьмая. Остался только Чарли. «Итак, куда мы отправимся теперь?» — поинтересовался Вилли Вонко, круто поворачиваясь и стремительно направляясь к лифту. «Вперед за мной! Быстрей, быстрей! Нельзя терять ни минуты!» Кстати, неожиданно спросил он на бегу: "А сколько осталось у нас детей?" Маленький Чарли вопросительно взглянул на дедушку, а тот в свою очередь на внука. Э-э, неуверенно начал дедушка Джо: "Видите ли, остался только один". Вилливонка резко остановился, обернулся и пристально посмотрел на Чарли. Наступило молчание. мальчик стоял затаив дыхание и крепко вцепившись в руку дедушки джо вы хотите сказать что остался только один удивленно переспросил вильливоонка да прошептал чарли да один при этих словах вильливоонка пришел в неописуемое возбуждение но мой дорогой мальчик радостно воскликнул он ведь это означает что ты победил Он выскочил из лифта и так яростно затряс руку Чарли, что чуть не выдернул ее из плеча. «Поздравляю! От всей души тебя поздравляю! Я в полном восторге! Что может быть лучше? Как это прекрасно! У меня с самого начала было предчувствие, что это будешь именно ты! Отлично, Чарли! Просто отлично! Отлично и потрясающе! Вот теперь самое интересное только и начинается!» Но мы не должны мешкать, мы не должны попусту терять время. Теперь им надо дорожить даже больше, чем раньше. До конца дня мы должны переделать кучу важных дел. Вы даже представить себе не можете, сколько всего нам предстоит переделать. Но, к счастью, у нас есть наш чудесный стеклянный лифт. Прыгай в него, мой дорогой Чарли, прыгай скорей. И вы тоже, дедушка Джо. Нет-нет, сэр, только после вас. Вот так. Ну, а сейчас я сам выберу кнопку, которую мы нажмем. Пронзительные ярко-голубые глаза Вилли Вонки на секунду задержались на лице Чарли. «Сейчас произойдет что-то необычное», — подумал тот, но без страха. Он даже не нервничал, а просто чувствовал сильное возбуждение. В таком же состоянии находился и дедушка Джо, с восторгом наблюдавший за каждым движением Вилли Вонки. Вот он, встав на цыпочки, потянулся к кнопке, расположенной на самом потолке стеклянного лифта, и Чарли пришлось вытянуть шею, чтобы прочитать надпись на маленькой табличке. Там было написано «Наверх и отсюда». «Наверх и отсюда?» — с удивлением подумал Чарли. Вилли Вонка нажал на кнопку. Стеклянные двери с шипением захлопнулись. — Держитесь крепче! — успел предупредить Виллионка. Затем — бум! — последовал сильный толчок, и лифт взвился вверх со скоростью космической ракеты. — Ура! — завопил дедушка Джо, хватаясь за ремень, свисающий с потолка, а Чарли изо всех сил вцепился в его правую ногу. Лифт же стремительно поднимался все выше и выше, но на этот раз никуда не сворачивая, и так быстро, что Чарли отчетливо слышал пронзительный свист ветра за его стеклянными стенами. «Ура!» — еще громче завопил дедушка Джо. «Ура! Лечим!» «Быстрее!» — прокричал Вилли Вонка яростно калашматя рукой по стенке лифта. «Быстрей! Быстрей! Если мы не увеличим скорость, мы никогда туда не доберемся!» «Доберемся куда?» — спросил Чарли. «Куда мы должны добраться?» «О -ля -ля — О-ля-ля! — весело засмеялся Вилли потепите Потерпите еще чуть-чуть. Я ждал этого момента всю свою жизнь, но до сих пор случая так и не представилось. Сколько раз я порывался нажать эту кнопку. Да, соблазн был велик, очень велик, но для этого пришлось бы пробить здоровенную дыру в крыше моей прекрасной фабрики. Поэтому одна только мысль об этом вызывала у меня дикую зубную боль. И вот, наконец, это время пришло. Друзья, теперь вперед! Только вперед! Надеюсь, вы все-таки не имеете в виду, испуганно начал дедушка Джо, что этот стеклянный лифт. Именно это я все-таки имею в виду, прокричал в ответ Вильевонка. Сами увидите. Но, но, но ведь он сделан из стекла, он разлетится на миллион маленьких стеклянных кусочков. Вполне возможно, бодро ответил Вильевонка, хотя это стекло, по-моему, довольно прочное. а лифт тем временем поднимался все выше и выше, все быстрее и быстрее. И вдруг — трах! — где-то сверху раздался грохот битого стекла, черепицы и деревянных стропил. — Помогите! Авария! Погибаем! — зажмурил глаза дедушка Джо, а Вилли Вонка торжествующе заметил. — Наоборот, мы пробились! И точно! Лифт пробил крышу фабрики, и в лучах яркого солнечного света стремительно летел в небо. Не прошло и пяти секунд, как они уже были на высоте тысячи футов. — Лифт сошел с ума! — не унимался дедушка Джо. — Не беспокойтесь, дорогой сэр! — успокоил его Вильливонка, нажимая другую кнопку. Лифт тут же остановился, словно вертолет паря в воздухе над фабрикой и над городом, который простирался под ним, как на большой красивой открытке. Через прозрачный пол Чарли мог видеть маленькие, покрытые снегом, домики и улочки. Стоять на стеклянном полу посреди неба было жутко и страшно, но труднее всего было отделаться от ощущения абсолютной пустоты под ногами. — Неужели мы еще живы? — испуганно открыл глаза дедушка Джо. — Почему же эта штука не падает? — Сахарная сила! — объяснил Виллионко. — Миллион сахарных сил. — Ага, посмотрите-ка туда, — торжествующе воскликнул он, показывая вниз. — Что я вам говорил? — Это наши маленькие друзья возвращаются домой. Глава двадцать девятая. Неудачники возвращаются домой. — А давайте немного спустимся и взглянем на наших маленьких друзей. предложил Вильливонка, нажимая какую-то кнопку. Лифт послушно пошел вниз и вскоре повис прямо над воротами фабрики. Через стеклянный пол Чарли увидел детей и их родителей, стоявших маленькой группкой у ворот. Но я вижу только троих, сказал он. Кого-то не хватает. Полагаю, Майка Тиви, ответил Вильливонка. Но ну не беспокойтесь, он скоро появится. Видите большие машины? показал несколько грузовых фургонов недалеко от ворот да кивнул чарли а для чего они разве ты не помнишь что было написано в приглашении не отрывая взгляда от своих недавних гостей спросил вилливоонка каждый обладатель золотого билета отправится домой с пожизненным запасом шоколада и конфет вглядевшись он весело добавил так так так а вон и наш друг августус глуп видите Он вместе со своими родителями садится в первый грузовик. — Значит, с ним действительно все в порядке? — изумленно спросил Чарли. — Даже после того, как он побывал в этой жуткой трубе? — Ну, конечно, с ним все в полном порядке, — подтвердил Веливонка. — Иначе и быть не могло. — Однако мальчик заметно изменился, — заметил дедушка Джо. — Он ведь был очень толстым, а сейчас стал тоньше соломинки. — Естественно, он изменился. — рассмеялся Виллионка. — Его выжило в трубе. Разве вы не помните? Смотрите, а вон и Виолетта бюригард страстная любительница-жевателек. Судя по всему, ум лумпам все-таки удалось выдавить из нее черничный сок. Я очень рад. И какой поздоровевший у нее вид намного лучше, чем раньше. — Но у нее багровое лицо! — воскликнул дедушка Джо. — Само собой, разумеется, — воскликнул Виллионка. — Ну да уж с этим ничего не поделаешь. — Вот это да! — воскликнул Чарли. — Вы только посмотрите на Веруку Солта и ее родителей. Они с ног до головы заляпаны отбросами. — Глядите, Майк Чиви протянул руку дедушка Джо. — О боже, что они с ним сделали! Он стал на десять футов выше и плоским, как плитка жевательной резинки. «Очевидно, его немного передержали в машине для растяжки», — предположил Виллионко. «Какая недопустимая небрежность!» «Но это же ужасно!» — воскликнул Чарли. «Чепуха!» — уверенно заявил Виллионко. «Ему очень и очень повезло. Теперь любая баскетбольная команда страны будет просто счастлива заполучить его себе. Однако хватит!» — закончил он. «Пора распрощаться с этими глупыми и вздорными детьми!» К тому же, если они исправятся и будут себя хорошо вести, то быстро восстановят прежний вид. — Мне необходимо поговорить с тобой, мой дорогой Чарли, о чем-то очень и очень важном. Вилли Вонко нажал на кнопку, и лифт послушно взмыл в небесную высь. Глава тридцатая. Шоколадная фабрика Чарли. Сверкающий стеклянный лифт снова парил высоко над городом. — Как я люблю свою шоколадную фабрику! — задумчиво произнес Вилли Вонка, всматриваясь вниз. Затем, помолчав, поднял голову и очень серьезно взглянул на застывшего в ожидании мальчика. — А тебе она нравится, Чарли? — О, да! — пылко воскликнул Чарли. — По-моему, это самое прекрасное место во всем мире! — «Мне очень приятно слышать эти слова», — медленно произнес Вилли Вонко, становясь еще серьезнее. «Я действительно рад. И вот почему». Он слегка наклонил голову набок, бок, и тотчас в уголках его глаз появились почти незаметные смешливые морщинки. «Видите ли, мои дорогие, я давно мечтаю подарить эту фабрику детям». только мне нужен был добрый хороший и скромный мальчик которому я передал бы все свои секреты шоколадного производства и который смог бы продолжать делать жизнь детей интереснее и богаче чарли недоуменно взглянул на дедушку джо тот открыл было рот но не смог вымолвить ни слова мне кажется ты именно такой мальчик широко улыбнулся виллионка я действительно отдаю ее тебе Ты ведь не будешь возражать? Или будешь? Отдаёте фабрику? Наконец обрёл дар речи дедушка Джо. Вы, конечно, же шутите, сэр. Несколько, дорогой сэр. Наоборот, я абсолютно серьёзен. Но но но почему вы хотите отдать свою фабрику? Послушайте, сказал Вилливонка. Я старый человек. Я значительно старше, чем вы думаете. И я не вечен. У меня нет ни семьи, ни детей. Ну а кто же будет управлять этой чудесной фабрикой, когда меня не станет? Ведь кто-то должен продолжить дело. Хотя бы ради умполумб и детей. Причем, заметьте, тысячи умных и пронырливых дельцов отдали бы все на свете, чтобы заполучить ее себе. Но я не хочу, чтобы меня сменили такие люди». я вообще не хочу никого из взрослых взрослый человек не будет меня слушать не захочет у меня учиться он попытается сделать все по своему значит моим преемником должен быть ребенок разумный не избалованный ребенок которому я смог бы доверить все свои самые сокровенные секреты пока я еще жив так вот почему вы разослали эти золотые билеты воскликнул чарли Ну конечно, улыбнулся Вильливонка, довольный догадливостью своего избранника. Я решил пригласить на фабрику пятерых детей, чтобы выбрать из них самого достойного. И, и все-таки, заикаясь, пролепетал дедушка Джо: Неужели вы действительно решили отдать эту волшебную фабрику нашему маленькому Чарли? Ведь, простите, сэр, но у нас нет времени на споры. вежливо, но решительно прервал его Вилли Вонка. — Прежде всего, мы должны немедленно перевести сюда всю вашу семью. С сегодняшнего дня, если, конечно, у вас нет возражений, вы будете жить при фабрике и помогать мне управлять ею до тех пор, пока Чарли не подрастет и не закончит Институт технологических сладостных технологий. Где вы живете, Чарли? Чарли посмотрел вниз через стеклянный пол на заснеженные дома. — Вон там. — показал он рукой. — Вон тот маленький домик на окраине. Самый маленький. — Ага, вижу! — воскликнул Вилли Вонко, тут же нажимая какую-то кнопку, и лифт стремительно полетел вниз. — Боюсь, моя мама откажется пойти с нами, — печально произнес Чарли. — Это почему же? — Потому что она не оставит бабушек Джозефину и Георгину, и дедушку Георга. — Но ведь они поедут с нами? — Они не смогут, — ответил Чарли. Они такие старые, что уже двадцать лет не поднимаются с кровати. — Тогда мы возьмем их вместе с кроватью, — решил Вилли Вонка. В лифте вполне хватит места. — Вряд ли это возможно, — усомнился дедушка Джо. — Кровать не проходит в дверь. — Никогда не следует отчаиваться раньше времени, — воскликнул Вилли Вонка. На свете нет ничего невозможного. Увидите сами. И вот лифт завис над крышей дома бакетов. — Что вы собираетесь делать? — испуганно спросил дедушка Джо. — Как что? Забрать отсюда вашу семью. — Но каким образом? — Самым простым — через крышу. И нажал одну кнопку. — Что вы делаете? — закричал Чарли. «Остановитесь — Остановитесь! — завопил дедушка Джо. — Трах! И лифт с треском, проломив крышу, опустился прямо в спальню стариков. Лавина пыли, битой черепицы, щепок и кирпичных обломков вперемежку с тараканами и пауками свалилась на лежавших в кровати стариков, и они очевидно подумали, что наступил конец света. Бабушка Георгина упала в обморок, бабушка Джозефина выронила вставные зубы, дедушка Георг спрятал голову под одеяло. А мистер и миссис Бакет прибежали из соседней комнаты. Караул, спасите! кричали старики. Успокойся, дорогая женушка, сказал дедушка Джо, выходя из лифта. Это всего лишь мы. Мама! воскликнул Чарли, бросаясь ей на шею. Мамочка, ты только послушай, мы все переезжаем жить на фабрику мистера Вонки. Мы будем помогать ему управлять ею, а потом он все это отдаст мне и и «Ну, о чем ты говоришь?» — недоверчиво покачала головой миссис Бакет. «Ты лучше посмотри, что вы сделали с нашим домом!» — воскликнул мистер Бакет. «От него остались одни развалины!» «Уважаемый сэр!» — обратился к нему Вилли Вонка, выпрыгивая из лифта и яростно пожимая ему руку. «Я очень рад, очень рад познакомиться с вами. Но право же не стоит так расстраиваться из-за этой развалюхи. Все равно она вам больше никогда не понадобится!» «Кто этот ненормальный псих?» — продолжала причитать бабушка Джозефина. «Он чуть нас всех не убил!» «Это...» — торжественно объявил дедушка Джо. «Это сам мистер Вилли Вонка. Дедушке Джо и Чарли понадобилось немало времени, чтобы рассказать остальным о всех чудесных событиях минувшего дня. Но и после этого старики наотрез отказались отправляться на фабрику в стеклянном лифте. — Лучше я умру в своей кровати, — заявила бабушка Джозефина. — И я тоже, — зарыдала бабушка Георгина. Тогда Вилли Вонка, дедушка Джо и маленький Чарли, не обращая внимания на их вопли и причитания, просто задвинули кровать в лифт. А затем втолкнули туда мистера и миссис Бакет. Вилли Вонка нажал кнопку, дверь закрылась, бабушка Георгина завизжала... и лифт через дыру в крыше понесся прямо в открытое небо. Чарли примостился на краю кровати и попытался успокоить дрожащих от страха стариков. — Пожалуйста, не бойтесь, — ласково говорил он. — Это совершенно безопасно. К тому же мы переезжаем в самое прекрасное место в мире. — Чарлик абсолютно прав, — согласно кивнул головой дедушка Джо. — И хватит причитать. думаешь, переезжаем на новую квартиру. О переживании столько, будто настал конец света. — А там будет что-нибудь поесть? — недоверчиво спросила бабушка Джозефина. — Я просто умираю от голода. «Что — Что-нибудь поесть? — весело расхохотался Чарли. — Что-нибудь поесть? Потерпите еще чуть-чуть. Сами увидите. Сказочную повесть «Золотой билет» или «Чарли и шоколадная фабрика» написал Роулд Далл, а прочитал ее для вас Константин Ермихин.